ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ «Итак, из любви к плутаху разделите со мной вашу яичницу, и за трапезой мы побеседуем о добродетели». «Э, нет», — ответил как Коконнос, — «честное слово, такого рода беседы хороши в лувре, когда боишься, что тебя слышат, и когда у тебя в желудке пусто. Садитесь и давайте ужинать». Теперь я окончательно убедился, что судьба связала нас неразрывно. «Вы будете спать здесь?» понятия не имею. Я тоже. Я знаю только одно, где я проведу ночь. Где же? Там же, где и вы. Это неизбежно. Оба расхохотались и воздали честь яичнице Ла-Рюльера. Глава шестая. Долг платежом красен. А теперь, если читателю интересно, почему король Наварский не принял господина Даламоля, Почему господин Дакаконос не мог увидеться с герцогом Дегизом? И почему, наконец, оба дворянина, вместо того, чтобы поужинать в Лувре фазанами, куропатками и дикой козой, поужинали яичницей с салом в гостинице «Путеводная звезда»? Пусть читатель соблаговолит вернуться вместе с нами в старинное королевское жилище и последовать за Маргаритой наварской которую Ламоль потерял из виду у входа в Большую галерею. Когда Маргарита спускалась с лестницы, в кабинете короля был герцог Генрих де Гис, которого она не видела после своей брачной ночи. Лестница, с которой спускалась Маргарита, как и дверь кабинета короля, выходила в коридор, а коридор вел к покоям королевы матери Екатерины Медичи. Екатерина Медичи в одиночестве сидела у стола, опершись локтем на раскрытой, слов и, поддерживая голову рукой, все еще поразительно красивой, благодаря косметике флорентийца Рене, занимавшего при королеве матери две должности – парфюмера и отравителя. Вдова Генриха II была в трауре, которого ни разу не сняла со дня смерти мужа. Теперь это была женщина лет 52-53, но, благодаря еще свежей полноте, Она сохранила остатки былой красоты. Ее покои, как и ее наряд, имели вдове вид. Все здесь было темного цвета. Стены, ткани, мебель. Только поверху балдахина, над королевским креслом, где сейчас спала любимая левретка королевы матери, подаренная ей зятем, королем Наварским, и получившая мифологическое имя Фебея. Фебея Диана, сестра Феба. Яркими красками была написана «Радуга», а вокруг нее греческий девиз «Пос перей текай ультрейн», который дал ей король Франциск I, и который можно перевести следующим стихом. «Несет с собой он свет, покой и тишину». И вот когда королева-мать, казалось, сицела погрузилась в глубокую думу, вызвавшую ленивую робкую улыбку на ее устах, Подкрашенных кармином, какой-то мужчина внезапно отворил дверь, приподнял стеной ковер и, высунув бледное лицо, сказал, «Дело плохо». Екатерина подняла голову и увидела герцога Дегиза. «Как дело плохо?» — переспросила она. «Что это значит, Генрих?» «Это значит, что короля совсем околпачили его проклятые гугеноты, и что если мы станем ждать его отъезда, чтобы осуществить наш замысел, то нам придется ждать еще долго, а может быть и всю жизнь». «Что же случилось?» — спросила Екатерина, сохраняя свое обычное спокойное выражение лица, хотя отлично умела при случае придавать ему совсем другие выражения. «Сейчас я в двадцатый раз завел с его величеством разговор о том, «Долго ли нам терпеть все выходки, которые позволяют себе господа Гугеноты после ранения их адмирала?» «И что же вам ответил мой сын?» — спросила Екатерина. Он ответил, «Герцог, народ, конечно, подозревает, что это вы, подстрекатель убийства господина адмирала, моего второго отца. Защищайтесь, как знаете, а я и сам сумею защититься, если оскорбят меня». С этими словами он повернулся ко мне спиной и отправился кормить собак. «И вы не попытались задержать его?» «Конечно, попытался, но король посмотрел на меня так, как умеет смотреть только он, и ответил хорошо известным вам тоном. «Герцог, мои собаки проголодались, а они не люди, и я не могу заставлять их ждать. Тогда я пошел предупредить вас». «И хорошо сделали», — сказала королева-мать. «Но как же быть? Сделать последнюю попытку. А кто ее сделает?» я «Король один?» «Нет, у него господин Детавани». «Подождите меня здесь. Нет, лучше следуйте за мной, но на расстоянии». С этими словами Екатерина встала и направилась в комнату, где на турецких коврах и бархатных подушках лежали любимые борзые короля. На жердочках, вделанных в стенах, сидели отборные соколы и небольшая пустыльга, которой Карл IX любил травить мелких птичек в садах Лувра». и начавшего строиться тюлери. По дороге королева-мать изобразила глубокую тревогу на своем бледном лице, по которому еще катилась последняя, на самом же деле, первая слеза. Она бесшумно подошла к Карлу IX, раздававшему собакам остатки пирога, нарезанного ровными ломтями. — Сын мой! — заговорила Екатерина с дрожью в голосе, так хорошо наигранной, что король сдрогнул. — Что с вами? — — быстро обернувшись, спросил король. — Сын мой, я прошу у вас разрешение уехать в любой из ваших замков, лишь бы он был подальше от Парижа. — А почему? — спросил Карл IX, пристально глядя на мать своими стеклянными глазами, которые в иных случаях становились пронизывающими. — А потому, что с каждым днем меня все больнее оскорбляют приверженцы новой церкви, потому что сегодня я слышала, как гугенот угрожали вам не где-нибудь, а здесь, в вашем лувре, и я не хочу быть зрительницей такого рода сцен. Но послушайте, матушка, ведь кто-то хотел убить их адмирала, ответил Карл IX, его то не слышалось глубокое убеждение. Какой-то мерзавец уже отнял этих несчастных людей их мужественного им. Клянусь честью, «Матушка, в королевстве должно уже быть правосудие». «О, не беспокойтесь, сын мой», — отвечала Екатерина. «Они не останутся без правосудия. Если откажете в нем вы, то они сами совершат его по-своему. Сегодня убьют Гиза, завтра меня, а потом вас». «Ах, вот как!» — произнес Карл Девятый. И в его голосе впервые прозвучала нотка подозрения. «Вы так думаете?» «Ах, сын мой!» — продолжала Катерина, всецело отдаваясь бурному течению своих мыслей. — Неужели вы не понимаете, что дело не в смерти Франсуа де Гиза или адмирала, не в протестантской или католической религии, а в том, чтобы сына Генриха II заменить сыном Антуана Бурбона? — Ну-ну, матушка, вы, как всегда, преувеличиваете, — ответил Каду. — Что же нам делать, сын мой? — Ждать, матушка, ждать. В этом вся человеческая мудрость. «Самый великий, самый сильный, самый ловкий тот, кто умеет ждать».